Глава 10. Паршиво, когда тебя похищают, думала я, задумчиво догрызая яблоко из фруктовой вазы. Прицелилась на следующее. Ну хотя бы держит в приличном месте. Ещё раз осмотрела комнату, отделанную шёлком, как шкатулка. Кровать с балдахином очень напоминала ту, которая принадлежала принцу Алексу. Да и парадный портрет блондинна, красующийся на дальней стене, не давал забывать о директоре. Окна были, но прыгать с высоты пятиэтажной башни, куда меня заперли, я бы не рискнула. По ту сторону двери комнаты, где я очнулась, раздался истеричный вопль. Голос женский, странно знакомый. Что значит, мы её заперли в вашей комнате? Между убить и запереть разницу не понимаете? Я насторожилась. Леди-педагог Кассандра совершенно не педагогично орала в коридоре. Еду хоть отравленную поставили в комнате. Кусок яблока пришлось выплюнуть. С тревогой прислушался к организму. Организм чувствовал себя отлично и хотел ещё фрукты и мясо к ним. Даже это не догатали сделать. На ультразвуки проверяла Кассандра. С облегчением взяла новый фрукт из вазы и села в кресло, наслаждаясь кандалом. Я бы, конечно, тоже с удовольствием поучаствовала в разборках, но меня, во-первых, на них не позвали, а во-вторых, Слушать было гораздо интереснее и полезнее. Узнала много нового о своих похитителях. Они со слов Кассандры идиоты и кретины, которые не могут выполнить простейший приказ. Бессильные вяканье в ответ со стороны дюжих мужиков, ещё недавно с суровым видом заглядывающих ко мне в комнату, пока я не приняла ответные меры, слышалось глухим фоном. "Убейте её", патетически закончила Кассандра. И я поискала глазами, где можно спрятаться. Это невозможно. Пришлось и мне подать голос, чтобы меня услышали. Почему? После паузы поинтересовалась Кассандра, которая вроде даже удивилась, что я могу разговаривать. Я против. После такого заявления в дверь замолотели чем-то тяжёлым. Вы даже дверь открыть не можете, возмущённо сказала главарь банды пехитителей. И ей ответил виноватый сбивающийся тенор Она заперлась изнутри. Ясное дело, воспользовалась засовом, как только его обнаружила и поняла, что меня очень нервирует постоянно засовывающаяся в комнату физиономия. Ведьма, ты хоть знаешь, с кем связалась? После паузы попробовал поугрожать один из похитителей. "Да", охотно сказала я. "Ты идиот, а твой подельник кретин". Кассандра подтвердила. Свыра в отневесту принца, когда она по-честному почти приступила к отработке вместе со своим курсом, выполняла ответственнейшие задания. И я не ведьма, я психолог. За дверью послышалась возня. Она со студентками пила вино из запасов принца. С возмущением сказал тенор, которого, похоже, в молчаливые истерики лупила Кассандра. Как-то не похоже на ответственные задания. Психолог После паузы сказал другой похититель и вдруг загласил: "Мы все умрём! Во что ты нас втянула?" Сказала, что просто нужно разобраться с дамочкой, которая лезет не в своё дело, и натравила на нас психолога. Кстати, а кто это? Когда кажешь, что стала его невестой, и намирная дрянь, подала нервный голос леди-педагог. Осмотрела себя, потом портрет принца, который взирал на всё происходящее со снисходительной ухмылкой. Чем улыбаться, лучше бы поторопился с поисками. Я, конечно, не видела смысла заискивать перед не самыми дружельными похитителями. Вряд ли они проникнутся моим покорным поведением и отпустят. Он меня познакомил со своим папой, небрежно сказала я. И на мне его рубашка была, пока один из ваших кретинов её не порвал, когда тащил меня сюда. Пришлось переодеться. Платье, кстати, кошмарное, хоть и шёлковое. Но коричневый цвет терпеть не могу. Это была правда. Как меня похищали, точно сказать не могу. Последнее, что я помню светящийся круг на полу и крик Миранды. Почувствовав наталии как тистые лапы, высунувшиеся из круга, с перепугу чуть не прокричала своё любимое неприличное выражение на старокамынском, но не успела, задохнувшись от резкого порыва ветра. Только что сидела, мирно наблюдала за принцем, расшвыварившим зомби на кладбище. И уже лежу на каменном полу пёстро обставленной комнаты в окружении двух небритых щербатых морд. От стресса я стала соображать кристально ясно, и в этом болезненно обострённом мера понимании мне очень не понравились ухмылки двух мужиков, которые тянули ко мне лапы. Рубашку ещё недавно имевшую небрежно элегантный вид, успели порвать. А ничего, что нам сказали её сразу убить. Засомневался похититель помоложе. но не менее противный, чем его бородатый собрат, с жутким запахом перегара. Лур сказал, ведьму сначала для него оставить. С сожалению, проворчал тот, не осмеливаясь ко мне приближаться. Они, похоже, были в курсе, что вырвать у меня бронзовый подсвечник, которым я размахивала, было можно, но ценой переломанных пальцев как минимум. — Психопатка какая-то! — оценил мое упражнение с подсвечником молодой. — Так давай Лур с ней сам разберется. А мы потом уже. Госпожа все равно только поздно ночью придет. Успеем все». Это зловище и все мне не понравилось. Но похитители дождались только неприятностей на немытые головы. Госпожа, которой оказалась леди-педагог Кассандра, явилась раньше Лура. Жертва и вовсе заперлась в комнате и отказалась выходить. Ситуация пока была патовой. Выйти я не могла. Но и зайти ко мне тоже, несмотря на все усилия, не получалось. Таранти две, идиоты, зарычала Кассандра. Она и прежде была не слишком сдержана, а сейчас и вовсе разбушевалась так, что я даже запереживала за своих покетителей. Немного. Чем то ранить? растерянно спросил мужик помоложе. Башкой своей, моей или его? Кажется, это надолго. Я начала обстукивать стены. Конечно, понимаю, что я в башне, и она слишком объёмная, но я в магическом мире в конце концов Искомой нашлось за портретом блондина, которому во время поисков спасительного хоть чего-нибудь я время от времени нецензурно обращалась. Жаль рядом с ним декан не висел, краснели бы оба. Что делали? Портрет явственно побогровел, будто за нём разгоралось пламя. Осмотревшись и найдя длинный подсвечник, я отодвинула полотно от стены и встретилась глазами с насупленным Анфиелем или Даниэлем. вмурованным наполовину в каменную стену. "Леди педагог, как-то быстро вы по мне соскучились", прошептал бес. Я прямо с облегчением признала в нём старого знакомого по интонации. Почему-то к нему у меня было больше доверия, чем к кузену принца Алекса. Да вроде ещё не успела, как ты здесь оказался? Нормально так. Сначала помогла изгнать, потом вернула, да ещё и в возвращённой форме. Морда человечья Зат, прошу прощения, леди из камня, не могла до конца, что ли, формулу призыва довести. Садистка. Психопатка, поддохнул за дверью молодой похититель, хотя нас с бесом, в принципе, не могло быть слышно. Видимо, меня начали обсуждать обе стороны, независимо друг от друга. Самозванка, прочитал Кассандра. Вертихвостка, с удовольствием продолжил без ухмыляясь. Ведьма, поддержал мужик в возрасте. Если не прекратишь, я дверь не открою, прикрикнула я. Воцарилась полная тишина. Реально сейчас засов откинешь? заинтересовался бес. Почеши мне нос, ладони вмурованы. Вот ещё, фыркнула я. Кстати, твоего носа это тоже касается. Мало ли что там подсунешь под видом лица? Видела я, как ты портрет в залу чуть не превратил. Как вообще оказался здесь в стене? Портрет с усилием сняла и поставила на пол. Открывая беса наполовину вылезшего из стены, кое-где камень крошился, позволяя ему поддвинуться ещё немного, но двигался он очень медленно, пока освободиться, похитители найдут способ войти к нам. Кои кто бестолково метался с руганью, периодически срываясь на старого Камынский, упоминая принца Даниэля и собственного меня, так что не успел я добраться до дома, раз уж не получилось закрепиться во внешнем мире. Как меня выдернуло обратно, на половину. Кстати, хочешь заглянем ко мне в гости? Проход обратно так и плещет энергией. Я прислушалась к тому, что творилось снаружи. Кажется, обсуждали, какое именно заклинание Кассандра применила к запору на двери. После паузы леди-педагог призналась, что не сама зачаровывала, а вызывала мага из города. Не хотела тратить энергию на ерунду. Лень Кассандры сейчас мне была на руку. И что там? в твоём мире, рассеянно спросила я, присаживаясь на кровать с очередным яблоком. Безжадно облизнулся на фрукт, но нежно кормить его срок я не собиралась. О, там очень красиво, сказала Нафиэль. Парки, фонтаны, можно жить в любом доме, который выберешь, и порталов много в разные части Армортара. Значит так, для перехода ты меня страстно целуешь. Запомни, страстно это важное условие. Нас затягивает в мой мир. Ты связываешься с принцем Алексом, он открывает портал. Ты становишься императрицей и жуёшь яблоки жадина каждый день, запиваешь вином из императорских погребов и диктуешь любую невменяемую моду всем дурам Армортара. Приступим. Интересная сказочка. Мир, в котором дома пусты, зато жители яростно рвутся во внешний мир. Порталы все запечатаны, и даже если я смогу обратиться к Алексу, в виде духа, который он благополучно и изгонит. Кстати, про духов. Это он мне сейчас помереть таким способом предлагает, что ли? Мою будущую жизнь мог бы и не так по-хамски описывать. В конце концов, это его зад замурован в стену, а по наглой морде и отхватить можно. А бес, похоже, почувствовал себя хозяином положения. В общем, так, я тебе еще должен исполнение желания, которое ты так и не загадала. Я щедрый, Поэтому напоминаю. Правда, обещанные бусики уже не дам. Эту возможность ты упустила. Зато можешь пожелать уйти со мной в мир духов. Не перепутай. Сначала страстно целуешь, потом говоришь: "Анафиэль, призванный из бездны, внемли моему приказу. Услышь мои слова. Исполни мое желание. Властью призвавшего повелеваю тебе". "Отбой", нетерпеливо сказала я, жестом показывая Анафиэлю заткнуться. Его вязливый голос смешал мне расслышать еле слышное шептание, которое шло от портрета принца. Губы можешь не красить, не люблю, когда женщины помадой измазаны, снисходительно высказал пожелание бес. И только потом до него дошло, что я стою на коленях возле снятого портрета директора, стараясь расслышать звук. Если очередная ловушка Кассандры, не опоздать бы отпрыгнуть. Ты что там, на портрете тренируешься, что ли? спросил недовольный Анофиэль. Изображение директора на моих изумлённых глазах подёргивалось белой дымкой, из которой всё явственнее слышались голоса. За дверью громко ругнулась Кассандра, так затейливо, что я заслушалась, запоминая особенно понравившиеся выражения. Ей бы курс по оскорблениям читать в академии, пропусков занятий студентами точно не будет. Кто это сказал? Раздался разъярённый голос декана Крашта из рамки пропавшего портрета. Кассандра испуганно ойкнув замолчала и совсем уже другим голосом тихо-тихо сказала в замочную скважину: "Леди-педагог Лилия, это очень опасный артефакт. Вы можете пострадать. Немедленно нажмите на рамку портрета три раза справа и один раз слева". Конечно, ничего нажимать я не стала, чтобы Кассандра так трепетно переживала о моём самочувствии, да никогда. Дым кроссеялось и в рамке появилось изображение, движущееся. будто я смотрела кино про коллег в академии армора, по котором ни капельки не соскучилась. Напоминаю, что все, кто пропустил совещание, будут лишены премии, сказал декан Крашт, которого я теперь отлично видела. Это леди-педагог Кассандра и леди-педагог Лилия. С удовольствием сдала отсутствующих леди-педагог Сабина, рассеянно накручивающая жёлтую прядь. Кстати, вы не знаете, как нужно было сегодня одеться? Очень безответственно было со стороны фаворитки не установить новую моду и даже не прийти на совещание. Не ходить же нам постоянно в занавески, а мужские рубашки резко стали в дефиците. Вообще-то я здесь решила я проверить, работает ли не только одностороннее связь. Ругонь Кассандра ведь услышали? Работает. Я приветливо помахала рукой коллегам, поднявшим головы немного вверх и смотрящим прямо на меня. Где вы взяли Ока, леди-педагог? И почему ваш курс сейчас без присмотра? решил быть строгим декан. Премии положены только тем, кто работает. Ваш директор ищет по всей академии. На совещании я присутствую, указала я на явную несправедливость. В моём мире это называется удалённая работа. Лучше спросите леди-педагога Кассандру, где она сейчас. Громкий хлопок по ту сторону экрана. заставил вздрогнуть не только меня, но и око, которое на мгновение помутнело, зато потом показало отличную картинку воплощающейся Кассандры. В торопях она выбрала тот же метод проявления, что и император, поэтому ошеломленные коллеги с интересом наблюдали за ее постепенным появлением. «Вот что жадность с персоналом делает», – высказался декан. «Как вспомнила, что премии не будет за пропуск в совещание, мигом нашла способ воплотиться». Леди-педагог Лилия, вы не собираетесь последовать её примеру? Явить свой скелет, селезёнку и честный третий размер груди интересующимся анатомией коллегам? Я не настолько откровенна, даже если бы умела колдовать. Кассандра еле дождалась, пока её род обретёт губы, и задыхаясь, сказала: "А что, леди-педагога третьего женского потока нет? Я не удивлена. Она мне вчера только плакалась, что не хочет быть фавориткой принца". и просила совета, как избежать этой ужасной участи. Конечно, я не стала помогать, это же измена, но она сама нашла способ уйти от принца, даже о когда было, чтобы поглумиться напоследок. Что это было? Это Кассандра только что похвасталась нашей с душевной дружбой, и когда я хотела сбежать от принца, придушить? Да, пару раз мелькнули такие мысли, но о побеге и мысли не было. Говорила я возмущённо от души и в пустоту. Имей в виду, что ты для них сейчас просто губами шлёпаешь без звука и глаза таращишь забавно, сказал мрачный бес. Око настроено так, что сквозь него не пройдёт ни одна деталь, которая может навредить владельцу. Личная разработка принца Алекса, кстати, на основе чего-то там вашего мира. Новость не порадовала. Да и судя по решительно настроенному виду Касандры, гадить она мне настроилась качественно и долго. Алекс, кажется, перестарался, делая артефакт по подобию наших земных мессенджеров. Даже на помощь не позовешь. На протяжении всего совещания, когда на меня время от времени смотрели коллеги, я пробовала махать руками, выразительно орать «Помогите!», даже небольшую сценку сделала, где изобразила свое похищение. Но в ответ получила только искренний смех беса и замечание от декана, который очень попросил не мельчешить в оке, с неприличными жестами. Совещание закончено, сказал он сухо, спустя минут 10, когда устройство бесстрастно высветило входящего в аудиторию Хмурова директора. "Алекс!" успела крикнуть я, и око, затянувшись дымкой, снова стало портретом. "И что это было? Меня что, даже искать не собираются? Надо же, директор даже не стал поднимать скандал по поводу твоего исчезновения. Наверное, думал, что безопаснее тебя найти самому." «Самоуверенность его и тебя, кстати, погубит!» «Беда, беда!» — сказал ухмыляющийся бес. «Слушай, давай меня уже из стены вызволяй, а то болтаюсь между двух миров, как проклятый. И здесь не целуют, и по ту сторону пнуть могут. Я уже весь испереживался». Я снова подошла к окну, и единственный доступный мне выход из башни, если, конечно, вдруг научусь летать. «Колдунье! Клятву верности прими!» Вдруг закласил бес, дрыгаясь в камне. "Чего?" удивлённо спросила я, поворачиваясь к нему. Анофель дёргаясь, ругался по-старокомынски сквозь зубы. "Формулу слушай, бестолочь, у меня времени нет объяснять!" рявкнул он и заговорил торжественным голосом. "Колдуне, клятву верности прими, обезу ис подчиняться, оберегать и хранить от бед. Пользуйся дура, пока такая возможность есть". "Это что за формула такая с ругательствами?" Уточнила я сомнительную формулировку, точнее ее окончание, которое отличалось от общей торжественной части истеричными нотками. «Последняя возможность! От себя только сказать, «Анефиэль, беспризванный, клятву принимаю! Пожалуйста! Прямо сейчас повторяю!» И действительно снова начал говорить, медленно и торжественно, в чекане каждое слово. «Колдунье, клятву верности прими! Обязуюсь подчиняться, оберегать и хранить от бед!» Замолчав, он умоляюще на меня уставился, настолько вразительно, что я не стала тянуть время, притворяясь, что не запомнила слов, которые он мне недавно прокричал. "Анафеэль, безпризванный клятву принимаю". Всегда успею настучать ему по голове чем-нибудь тяжёлым. Наверное, да и было поздно менять решение. Без со вздохом облегчения вывалился из каменной складки, ощупывая ноги беспорядочными движениями, и наконец замер, закрыв глаза. Жгутики скарлы, определённо это были они, ядовитые, или моя бывшая, это ещё хуже. Никак не успокоится дух смердящий, или это были неупокоенные третьей ступени. О боги, еле вырвался. Это в какой чудесный мир он ранее хотел меня затащить, где какие-то скарлы и давиты межжгутиками шевелят. Кажется, мне и в армотаре неплохо. Хочу в свой кабинетик с единорогом и поскучать на лекции по вытиранию пыли. Отдышавшись, Анофиэль поднялся и осмотрел комнату более внимательно. Обследовал окно, полюбовался пейзажем, смачно харкнул вниз. Свинья по ту сторону, и только потом повернулся ко мне. Полное впечатление, что хотел сказать гадость, но не смог, только поперхнулся. Жалкое существование, пробормотал он с досадой. Так, теперь формулу отречения от раба. Быстро. Без Анофиэль освобождаю от клятвы верности. Коротко и ясно. Приступай. Я демонстративно покрутила пальцем у виска. Разбежалась повторять за ним всякую ерунду. Хватит с него и одного раза моего безупречного послушания. Пусть теперь наслаждается результатами. А результат был, ещё какой? Проверила гуманно физическими упражнениями. Да что там творишь, ведьма? заполошно спросил молодой похититель, стукнув в дверь кулаком. На стены кидаешься, прыгаешь? Отвечать не стала. Да и с беса хватит, уже стометровку по тесной комнате сделал с перерывами на отжимании и, кажется, уже был готов добровольно сдаться бывшей, обнять ядовитые жгутики с Карлы и побрататься с неупокоенным. Зато выяснило, что действительно любое самое дурацкое указание бес выполнял моментально, а дыхания на ругань у него просто не хватало. «Положим, я поверила, что ты действительно мне подчиняешься», задумчиво сказала я, Велев бесу прекратить прыгать на кровати на пол и обратно. Но что мне с этим делать дальше? Бес и спрашивать было бесполезно. Пробовала. Он злобно ответил, что обязан только подчиняться, но не консультировать. Но как только я скажу всего лишь шесть коротких слов, очень мне нужны твои консультации, небрежно сказала я. Прыгни вниз и иди за помощью. Не понял, растерянно сказал бес, одновременно шагая к окну. Ну как, шагая? Ноги шли а руки отчаянно сопротивлялись приказу, цепляясь за перекладину кровати. Шагающий на месте Анафиэль смотрел на меня широко открытыми глазами. «Что значит, не понял? Сам же отказался совет дать. Дуй вниз. Если не получится позвать на помощь, возвращайся, и я еще что-нибудь придумаю». Анафиэль заскреб ногами по полу, отчаянно пытаясь себя остановить. «Я-то дуну! Вниз!» – прошепел он. «Но для этого тела такой шаг будет последним!» «Этого хочешь?» «Воскреси мне, переживай!» Приободрила я беса, медленно, но верно Придвигающегося к окну «Да есть тут выход! Есть!» Выдавил из себя Анафиэль Злобное признание, уже почти Залезая на подоконник «Стоп!» — скомандовала я «Отставить прыгать! Где здесь выход?» Из вредности бес говорить не мог Искренне пытался Но мог высказаться только нецензурно И крайне нелестно для меня После чего картина извинялся и начинал заново, пока не утомил. Покажи бы выход хотя бы пальцем ткни, прорычал я, утомившись моральной борьбой с Анифеем. Тот немедленно ткнул средним пальцем в сторону двери. Я посторонилась. Ну, конечно, как я сама не догадалась, выход через дверь, за которой сидят наёмные убийцы, ждущие неведомого, но очень авторитетного лура, и леди-педагога Кассандру, конечно же. которая ещё не вернулась с совещания. А у меня в наличии и оружие, пара подсвечников, и ждущий возможности меня подставить бесс. Идеальный расклад, не для меня, конечно. И всё? уточнила я, поворачиваясь к бесу. Тот злорадно кивнул. Я походила по комнате, окинула задумчивым взглядом растянувшегося на кровати Анафеля. Бес усхмыльнулся. Вот с этой же самой улыбочкой открываешь двери, вырубаешь парней, которые меня караулят. Я выхожу и убегаю из башни Кассандры. Она мне надоела. Как тебе план? С моей точки зрения, идеально продумала. Гадость, а не план. Критиковать все могут. Не смог предложить, как мне быстро и без потерь вернуться в академию, так что сам виноват. В гостеприимно приоткрытую мной дверь неверяще заглянул молодой похититель, за что и поплатился. Бес швырнул его через весь коридор, выкинув обратно. Другой мужик, сидевший, как оказалось, просто на корточках возле стены, даже не успел подняться, как оказался там же, где его товарищ. «Выполнено», — мрачно сказал бес, показывая мне дорогу к свободе. Винтовая лестница, ведущая вниз с башни, показалась короткой, но подол платья, пока спускалась, очень мешал, Наряд был идеален, чтобы пройтись в нём по ковру и тут же сесть в кресло. Как оказалось, прогулки по лесу быстро сделали платье похожим на старую тряпку, рваную и неприятную. Куда дальше? задыхаясь, спросил я, утомившись шагать слепо и через бурелом. Без, как оказалось, решил стать бессловесной покорной куклой, шагал молча, без комментариев, за мной, шаг в шаг. Куда захочет хозяйка? Кристально ясным голосом сказал он. Обернувшись, посмотрела в его честные глаза. Решил, значит, устроить мне забастовку? Мы же выбрались, скорее себе, чем ему, сказала я. Выбрались, осталось только дойти до ближайшего населённого пункта. Понятно? Без со вздохом пожал плечами. Прищурившись, я велела ему лезть на дерево и показать нужное направление. Какое? вяло уточнил без, даже не сопротивляясь указанию. и, восседая на крепком суку ближайшей осины. «Там, где живут», — сказала я, надеясь, что ближайшая деревня не так далеко и что оттуда можно связаться с Академией Армора. Бес послушно начал показывать рукой. «В башне, откуда мы не так далеко ушли... Кстати, парни будут приходить в себя примерно полчаса. Справа от вас, в километре пути, деревня». «Отлично!» — обрадовался я. «Населенные упырями», — продолжил бес. Интересуетесь? Или вернёмся в башню? Там относительно безопасно. Пожить можно чуть подольше, чем в этом лесу.